Глава 25. Беспощадный утренний свет. Мэри строго заявила мне, что я провела кошмарную ночь, а потому не должна спускаться к завтраку. «Но я хочу есть», — сказала я. «Тоже мне романтическая героиня. Ты сейчас должна рыдать и стенать на все лады, а тебе тосты с повидлом подавай». «Омлет и сосиски, пожалуйста», — Мэри вздохнула. «Ладно, попробую свистнуть для тебя порцию. Но имей в виду, утонченные юные леди, если они плохо спали ночью». не требует по утрам зажарить им пару кабанчиков. «Спасибо, Мэри. И еще я приведу к тебе, Рори». «О, нет!» – вырвалась у меня. «Предпочитаешь мистера Бертрама?» Я в отчаянии откинулась на подушку, одновременно обнаружив еще пару синяков, которых раньше не замечала. «Вот-вот», – покивала Мэри. «Уж лучше Рори, чем Бертрам. Потому что Бертрам устроит погоню по всему замку за сбежавшим злодеем, прежде чем мы успеем его остановить». «Тогда хотя бы расскажи Рори, что тут случилось перед тем, как его приведёшь», – попросила я. «А то мне невыносимо будет переживать всё это снова, пусть даже на словах». «Хочешь, чтобы он расправился с гонцом, который принесёт дурные вести?» – надулась Мэри. «Ну ладно, только ты сиди здесь, в постели, никуда не высовывайся. А если сюда явится кто-нибудь, кроме нас с Рори, кричи караул во всю глотку». Я кивнула. «Хорошо, но не думаю, что злодей решится повторить нападение при свете дня». Это зависит от того, насколько сильно ты ему помешала. С таким не слишком-то утешительным заявлением Мэри удалилась, оставив меня одну. Дожидаясь, когда она вернется с Рори, я прокручивала в голове ночные события, пытаясь восстановить мельчайшие детали. Память меня и раньше подводила. А сейчас, при дневном свете, мне трудно было восстановить последовательность и место действий в темноте. Я изо всех сил старалась что-нибудь припомнить о человеке, который на меня напал. Но к тому времени, как пришли Мэри и Рори, могла с уверенностью сказать лишь одно. От него пахло виски. Выпалила я, едва Рори переступил порог. Тогда я на это не обратила внимания, а теперь договорить мне не удалось, потому что Рори сгреб меня в медвежье объятия. Поверх его плеча я увидела, как лицо Мэри медленно расплывается в восторженной улыбке. «Может мне оставить вас вдвоем?» радостно поинтересовалась эта бесстыдница. Рори и бровью не повел в ее сторону. «Ты уверена, что тебе не понапричиняли серьезного вреда, моя Бонни Лесс?» – спросил он меня, а я взглянула в зеленые лучистые глаза, почувствовала себя в полной безопасности и со вздохом невероятного облегчения уткнулась лицом в его плечо. «Уверена», – проговорила я задушенным голосом. «Мэри, войди уже и закрой за собой дверь», – велел Рори. «Чего стоишь, как не родная? «Просто боюсь вас спугнуть», – осклабилась Мэри. «Позволь сообщить тебе, что мы с Эфимией помолвлены, и как только все это безобразие закончится, сыграем свадьбу». «Рори», – вырвалась у меня. «Ай, я помню, мы условились, пока никому об этом не говорить, но Мэри сумеет сохранить наш секрет». Я, отстранившись с сомнением, взглянул на него. «Ай, ну ладно, она точно сохранит наш секрет, если не хочет потерять работу», – сказал он. абертрам Бертрам знает?» любопытствовала Мэри, и я в этот момент с удовольствием запустила бы в нее ваза, если бы та не была разбита. «Ты рассмотрела нападавшего?» – спросил Рори. «Хотелось бы мне с ним встретиться в тихом уголке». «Кажется, это точно был не Типтон. Он не такой массивный, и, как мы знаем, его нападения заканчиваются более эффективно». «Откуда знаем?» – удивилась Мэри. «Мы считаем, что этот Типтон избил миссис Уилсон до смерти». кратко пояснила Рори и даже не обратила внимания, что Мэри тихо охнула. «Только, пожалуйста, не болтай об этом! Будь у нас достаточно доказательств, Типтон уже болтался бы в петле!» «Мне кажется, на меня напал человек, непривычный к таким делам», — продолжила я. «Я все-таки вырвалась, хоть и пришлось отчаянно отбиваться». «Ммм», — сказал Рори, «значит, нашего старого знакомца с шотландского высокогорья тоже можно исключить?» «Определенно», — кивнула я. «В любом случае, у него нет причины на меня нападать». «Вы про кого?» – не поняла Мэри. «Про Мюллера?» Рори снова ее проигнорировал. «Ты сказала, от него пахло виски», обратился он ко мне. «Хочешь сказать, это была просто пьяная выходка? Однако кто-то позаботился о том, чтобы в замке заперли двери, и Мэри с Мэритом остались в саду», – напомнила я. «И этот кто-то подозрительно много знал о Мэри с Мэритом», – подхватил Рори. «Значит, На тебя напал один из телкфордов или их приспешник. Бертрам вроде бы приболел, заметила Мэри, не оставлявшая попыток поучаствовать в разговоре. «Ай, прикован к постели сердечным недугом!» Зло проворчал Рори. «Пойду-ка проверю на месте ли он». Я удержала его за руку. «Не делай глупостей». «Вы много времени проводили наедине, Эфимия. Совершенно очевидно, что он к тебе неравнодушен. Быть может, ночью спиртное ударила ему в голову?» и он не смог совладать с собой? «У нас в людской говорят, что у мистера Бертрама слабое сердце», снова подала голос Мэри. «Ты и сам видел, как ему вчера было плохо», сказала я. «Может и так», покачал головой Рори. «Но я не стал бы его исключать из списка подозреваемых». «Все, Эфимия, больше ты не остаешься наедине ни с одним мужчиной. Я запрещаю». Мэри закатила глаза к потолку, но я решила пропустить приказ Рори мимо ушей. Итак Мы пришли к выводу, что напавший на меня человек хорошо знает людей из прислуги Стелкфордов. Он решил воспользоваться моментом и попытался... Тут я осеклась, потому что не смогла подобрать слов. «По-моему, можно не сомневаться, что после всего он бы тебя точно убил», – сказала Мэри. «Ведь ты могла понять, кто он такой, или запомнить какие-нибудь подробности, которые его выдают. Злодей не стал бы рисковать, кем бы он ни был». Первым делом нам нужно выяснить, кто из джентльменов вчера ночью сильно напился, Рори, — решила я. А ты, Мэри, попробуй узнать, кого из слуг подкупили, чтобы двери замка были заперты раньше обычного времени. Уж я постараюсь, — заявила Мэри Тоном, который не предвещал виновнику ничего хорошего в случае поимки. Мне нужно будет выйти к обеду. Если напавший на меня знает, кто я такая на самом деле, он прекрасно понимает, почему я не подняла шум. А если не знает... Мое появление застанет его врасплох. «То есть ты хочешь посмотреть, как люди будут на тебя реагировать?» Спросил Рори. «Да. Это может оказаться опасно». «Не опаснее, чем сидеть одной в этой спальне. Но вот что странно. Вполне возможно, злодей вообразил, будто мне что-то известно об убийстве леди Стелкфорд. Я действительно была единственной, кто настаивал на расследовании. Однако остальные согласились». и убить меня теперь означало бы привлечь к событиям в замке особое внимание полиции. «А что, если он не собирался тебя убивать? Потому что знает, кто ты, и просто хотел тебя!» Следующее слово Рори произнести не смог. «Наказать за обман? Напугать?» – предположила я варианты. Но это опять же означает, что он думает, будто я знаю нечто важное о смерти леди Стелкфорд. «А ты знаешь?» – спросила Мэри. «Вряд ли». Вчера вечером мы с Рори и Бертрамом обнаружили, что звонок для прислуги в ее комнате сломан. Шнур отсоединен от колокольчика, поэтому она и не сумела позвать на помощь. Вероятно, попыталась позвонить, но никто не услышал. «Какой ужас!» – Мэри побледнела. Она, конечно, была не лучшей хозяйкой, но такой страшной смерти никто не заслуживает. «Думай, Эфемия, думай!» – поторопил меня Рори. «Что еще такого важного ты можешь знать?» «И кто может что-то знать обо мне?» Я похолодела. «А вдруг мой родной дед, догадавшись, кто я, подослал ко мне убийцу, чтобы избежать семейного скандала?» «Что с тобой?» Насторожился проницательный Рори, увидев, как изменилось мое лицо. «Ничего. Могу только сказать, что я даже не видела, как подрались реченда и Леди Стелпфорд. Но, может, кто-то решил, будто я слышала из их перепалки больше, чем нужно?» «А что ты слышала?» Спросил Рори. «Ничего». Когда я подоспела, они как раз разошлись по комнатам. Однако, по словам Мэри, до этого обе леди выкрикивали оскорбления, таскали друг друга за волосы и визжали. «Неужто они так разозлились?» – поразился Рори. «Таскали друг друга за волосы? Ты не преувеличиваешь?» «Нет», – покачала головой Мэри. «Они друг друга чуть в клочья не порвали». «Так, ладно, у нас с тобой, Мэри, уже есть задание», – сказал Рори. «А Эфемия пусть аккуратно, желательно на людях». и, не подвергая себе опасности, разведает у Риченда, из-за чего они с леди Стелкфорд повздорили. «Ты думаешь, Риченда мне скажет?» – я покачала головой. «Она же меня ненавидит!» «Если тебе дорога собственная жизнь», – без обиняков заявила Мэри. «Нам нужно, черт возьми, выяснить, что здесь творится!»